Картина у меня сейчас вышла не привлекательная, но никого из нас неудобства не смущали вовсе. Прелесть Котеджей т от них только взрастала. о Правда, если бы мы были до конца честными, то признались бы, особенно ближе к началу, что нам недостаёт опекунов. Первое время некоторые даже пытались вообразить себе в подобном качестве к е ф ф е р а но он знать ничего такого не желал. На тех, кто подходил к нему здороваться, когда он приезжал в своим фургончике, он смотрел, как на сумасшедших. Но об этом нам говорили до переезда много раз. После Хейлшема Опекунов уже не будет, и нам придется самим думать друг о друге. В целом должна сказать, Хейлшем неплохо подготовил нас по этой части. Из тех, с кем я дружила в Хейлшеме, большинство оказалось тем летом в коттеджах. Что касается Синтии, которая называла меня в комнате творчества полноправной приемницей Рут, против нее Я бы тоже не возражала, но она поехала со своей компанией в Дорсет. Гарри, с которым я чуть было не сошлась, отправился, я слышала, в Уэльс. Но все наши по-прежнему были вместе, и мы могли говорить себе, что если очень захочется увидеть кого-нибудь из остальных, ничто не мешает поехать в гости. Несмотря на все уроки с картами, которые вела мисс Эмили, мы не имели тогда ни малейшего реального понятия о расстояниях. И о том, легко или трудно добраться до того или иного места. Мы обсуждали между собой возможность напроситься в попутчике к с т а р о ж и л а м когда они куда-нибудь поедут. Размышляли вслух, что сами потом научимся водить и сможем навещать знакомых, когда нам вздумается. Разумеется, на практике, особенно в первые месяцы, мы редко выбирались за пределы к о т т е д ж е й Даже по окрестностям не гуляли и не забредали в ближайшую деревню. Пожалуй, дело тут не в страхе как таковом. Мы все знали, что останавливать нас никто не будет. Главное вернуться не позже дня и часа, которые мы укажем в журнале Кефферса. В то первое лето мы часто видели, как стражи л ы п а к о в а л и сумки и рюкзаки и, с п у г а ю щ е беззаботностью, отбывали на два, на три дня. Мы изумленно смотрели на них, думая: неужели следующим летом мы будем вести себя, как они? Так оно, разумеется, и вышло, но в те начальные дни это казалось невозможным. Не забывайте, что территорию Хелшема мы никогда не покидали, и теперь мы попросту были в замешательстве. Скажи мне кто-нибудь тогда, что довольно скоро я не только заведу привычку совершать далекие одинокие прогулки, но и начну учиться водить машину. Я бы решила, что он сумасшедший. Даже Рут в ы г л я д е л р а с т е р я н н ы й в тот солнечный день, когда микроавтобус доставил нас к фермерскому дому, высадил, потом обогнул маленький пруд и скрылся из виду, поднимаясь по склону. Мы видели дальние холмы, которые напоминали нам дальние холмы вокруг Хельшема, но казались странные, скривленными, как если ты нарисуешь портрет друга, и он выйдет похожим, но не совсем. и о т л и ц а на бумаге, у тебя п о п о л з у т мурашки. Но по крайней мере было лето, к о т т е д ж и выглядел и приветливее, чем несколько месяцев спустя, когда лужи, з а л е д е н я леземля стала сухой, твердой, шершавой. Место казалось красивым и уютным, и всюду. Чему мы не привыкли, росла неподстриженная трава. Мы восемь человек стояли кучкой смотрели, как к е ф ф е р с входит в дом и выходит обратно, и ожидали, что он вот-вот к нам обратится. Но он все не обращался. До нас долетали только странные б р ю з г л и в ы е высказывания в адрес тех, кто уже здесь жил. Один раз, когда он пошел что-то взять из своей машины, он бросил на нас угрюмый взгляд, потом вернулся в большой дом и захлопнул за собой дверь. Чуть погоди, однако сторожило, которых немножко повеселил наш жалкий вид вышли и занялись с нами. Примерно так же повели себя и мы на следующее лето. Теперь я понимаю, что они хорошо постарались помочь нам обжиться, и тем не менее в п е р в о й н е д е л е нам было очень даже не по себе, и мы были рады, что приехали все вместе. Мы повсюду ходили одной компанией и немалую часть дня бессмысленно толклись перед большим домом, не зная, чем заняться. Первоначальное наше пугливое смятение кажется теперь довольно-таки забавным, когда я думаю о двух годах в коттеджах. Начало не вяжется совсем последующим. Если кто-нибудь заговаривает сейчас при мне о коттеджах, вспоминаются беззаботные дни с хождением туда-сюда по комнатам, ленивое перетекание после полуденного времени вечер, а вечера в ночь. Вспоминается маяки по старых книжек в бумажных обложках с волнистыми, точно из морской глубины страницами. Вспоминается, как я их читала, лежа теплыми днями на траве и поминутно отводя падающие на глаза волосы, которые я тогда отращивала. Вспоминается, как я просыпалась в своей каморке под крышей черного амбара от голосов моих однокашников.